вашим почерком выписанная на корешке в сумме тысяч рублей. Представьте, какая странность. В губернском казначействе такого номера ассигновки не предъявляли. Но эта улика не смутила нахала. Разве я могу помнить все ассигновки? Да наконец, если и вышла путаница, ошибка Нельзя же за это сажать людей под замок. Продержав безрезультатно бойцовые сутки, я снова призвал к себе того же Леонтьева. Придётся, видимо, Леонтьев вам сесть на пару дней. Что же, господин начальник, дело известное, не впервой. Да, но на этот раз вам придется вести себя крайне тонко.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 Сволочь ты этакая, будь тебе неладно. И тоже из-за всякой скотины страдай. Только что наладилось с местом, так на тебе. Теперь из-за этого господина лишится всего. Отвечал бы сам за свои паскудства, а то честных людей втравливаешь. Анафима этакая.